Глава тридцать четвертая Я, потирая шишку, наклонилась посмотреть, что ж там такое лежит и едва заметно светится. Ах, да ведь это же жемчужина, тот самый накопитель, в котором собиралась вся мамина магия. Но как такое могло случиться? Ведь накопитель всегда висел на ошейнике у жемчужинки. Его ведь сама леди Амория зачаровала. Давно еще. Я поскорее взглянула на ошейник. На ошейнике накопителя не было. Мамочки, что же это все значит? И что мне теперь делать? Но ведь там мамина энергия для меня хранилась. Выходит, мне и надо ее взять. Руки прямо сами собой потянулись схватить накопитель. Но тут сзади вдруг раздалось недовольное фырканье. И кто-то хрипло сказал: "Кыш". Я замерла, а потом медленно-медленно, как в кошмарном сне, стала поворачиваться. Мамочки, неужели спали чары леди Амори, и я сейчас вместо жемчужинки увижу это жуткое чудовище? Я даже глаза закрыла. Но куда деваться, надо же узнать, в кого превратился мой любимый котик. И вообще, Я буду маг. не буду бояться. Я сжала зубы и тихонько приоткрыла один глаз. Второй открылся сам. И не только он. У меня челюсть вниз поехала. Это что, мантикора? Сзади стояло странное существо. Определенно это был не кот. Но и на мантикору существо не тянуло. Но не бывает таких мантикор. У них же крылья большие и широкие. Ядовитый хвост и страшная львиная морда. А это? Вот совсем мне не везет. Я вздохнула и грохнулась на пол. Хилая какая-то попалась мантикора. Морда была, да, на львиную похожа. А вот открыли в там было одно название. У стоящего сзади меня существа вдруг полыхнули зеленью глаза. И оно, едва шевеля губами, но тем не менее довольно членораздельно пробурчало. На себя посмотри, хилая. Магия ноль, резерв никакой, а туда же других осуждать. Так, значит он еще и говорить умеет. И мне вовсе не послышалась эта кыш. А, а, -а Жемчуженка. Ты и правда разговариваешь? Существо сложило передние лапы на груди и фыркнуло Жемчуженка. Кто бы знал, как мне надоело это имя. С каждым новым словом Мантикор этот говорил все лучше и лучше. Называй меня арт. Он помотал головой с такой зубастой пастью, что я струхнула, и вдруг зевнул. Пасть раскрылась еще шире, во всей красе показав белейшие, острые, как кинжалы, зубы. Мамочки, нет, жемчуженка этот арт был куда приятнее. Мягонькой, с теплой шорсткой. Мурлыкал так хорошо. Я тихо-тихо стала отползать в сторону. «Да не бойся, не съем!» – фыркнул Арт. «Хотя поесть бы не мешало. Магия ваша вот где сидит уже!» И он провел по горлу мощной когтистой лапой. «Еды достать можешь?» Он впился в меня сверкающими глазищами. «Смогу!» – прошептала я. «Завтрак скоро. Или тебе, как раньше, крыс нужно?» Арт пренебрежительно махнул лапы. Прошедший этап. Мясо притащишь? Ой, мясо. На завтрак-то. Придется сразу Тарике сказать, что у тетки Миланы попросила. Я покосилась на зубастого Арта. Ему ведь не сырое надо, а? Сырое лучше, конечно, вздохнуло существо, и вдруг села, скрестив задние лапы. За спиной вспорхнули и опали два таких себе довольно хиленьких крыла, «Так кто же он такой?» «На картинках у мантикор крылья как крылья, а тут...» «Ну, такое себе!» «Слушай, а ядовитый хвост у тебя есть?» Вдруг с любопытством спросила я и покосилась туда, вниз. «Но-но! Нечего совать свой нос!» Строго сказал Арт и, оглянувшись, тянул с моей кровати покрывало и обернул его вокруг талии. «Ну, талии там, конечно, не было...» Но всю нижнюю часть тела Мантикор живенько прикрыл. Хвост это слишком личное ли? Но так и быть, удовлетворю твое любопытство. И хвост имеется, и яду у меня хватает. Вдруг зубасто усмехнулся Арт. Морда у него была совсем даже не львиная, очень на человечью похожа. Правда, вот лицом ее назвать у меня язык не поворачивался. И вот я сразу поверила, что да. Яду у него точно хватает. Не знаю, как в хвосте, а вот натура у Монтикора довольно ядовитая. Эх, котик мой! Вот у него никогда я такого не замечала. Крыс лопал, мурлыкал и все. Ммм, я прищурилась. Интересно, если этот арт все таки не Монтикор, то кто он? Я же помню, пусть и очень смутно, тот разговор папы и леди Амории. Похоже, не случайно папа так беспокоился, надежно ли ведьма зачаровала это существо. Вот только кого она зачаровала на самом деле? Слушай, Арт, я нервно стиснула руки в кулаки. А ты вообще кто? Зубастый Арт хмуро на меня посмотрел и прошипел сквозь зубы. Мантикора, неужели незаметно? Я пожала плечами. Ну, не хочет говорить и не надо. Вдруг я почувствовала, как пол завибрировал. Жемчужина, накопитель с маминой магией, который до сих пор так и лежал посередине комнаты, засветился ярче и вдруг все быстрее и быстрее двинулся в мою сторону. Арт подобрался и, мигом взмахнув своими куцами крылышками, взлетел над полом, подхватил меня под мышки и откинул к стене. Я взвизгнула, хорошо приложившись спиной. Стена была жесткая и холодная. Что он делает, этот мантикор недоразвитый? За дверью послышались тяжелые шаги, и удар снес ее с петель. «Лилиана, ты в порядке?» В комнату вбежал лорд Бронский и оглядел меня с ног до головы. Весь в черном, с зажатым в руке кинжалом, ректор был на себя совершенно не похож. А похож он был на боевого мага, собранного и готового сражаться. Я икнула, потеряв дар речи. Прикусила губу и только пальцем ткнула в зависшего в воздухе мантикора. «Мага в круг!» — выругался ректор. «Арт!» Конец первой части.